Глава девятая. Сегодня выдался тяжёлый день. В первой половине показывала заказчику объект, потом пришлось ломать голову над дизайн-проектом. Пётр Константинович решил внести некие изменения в планировке первого этажа, и теперь нужно было менять значительную часть проекта. Пришлось остановить работу рабочих, чему те не очень обрадовались. К концу дня я так и не смогла ничего придумать, только перечеркнула весь старый дизайн. В голову лезли ненужные мысли, поэтому с трудом получалось сосредоточиться на деле. Сколько я ни старалась не думать о том, что произошло между мною и Артёмом, то и дело ловило себя на этой мысли. Было ли это ошибкой? Я не знаю. Возможно, это была своего рода местьем с Алиной за то, что когда-то использовали меня. Возможно, я использовала Артёма для удовлетворения своих потребностей. Я не жалею. Ни о чём не жалею. Наверное. Не знаю. Ладно. Зато я убедилась в очередной раз в том, что нельзя доверять Артёму. Он жестоко предаёт тех, кто его любит. Любил. Решила доделать работу дома. И так опаздываю в детский сад за Анжеликой. Я всегда старалась забирать малышку вовремя. Лика не любит оставаться последней в группе. Начинает обижаться, что я поздно её забираю. А она так ждёт. Вызвала такси. На метро я точно не успею. Хотя из такси могла просчитаться. Всё зависит от пробок. Пока ждала машину, посмотрела в приложении загруженность дорог. Вроде пробок нет. Это хорошо. Сколько не торопила я водителя, всё равно не успела. Группа дочери была пуста, детей перевели в дежурную. Прежде Лике не приходилось оставаться так надолго. Доченька точно будет возмущаться. Смышлённая она у меня не по годам. В то время, когда другие дети только начинают понятно говорить в этом возрасте, моя болтает уже вовсю. Порой такое выдаёт, что у меня до речи пропадает. Зашла в дежурную группу, постучала в дверь и открыла. «Здравствуйте, я за Трофимовой Анжеликой». Поздоровалась я с незнакомой мне воспитательницей. А сама оглядываю комнату в поисках моей малышки и жду, когда она сама меня увидит и закричит. «Ура, мама!» Осмотрела всех детей, но дочь так и не увидела. Сердце тревожно ёкнуло. «Здравствуйте, из четвёртой группы?» Обратилась ко мне воспитательница. и Я перевела взгляд на неё. «Да?» Мой голос дрогнул. Смотрю на дверь туалетной комнаты, жду, когда выйдет Анжелика, а она всё не выходит. «Так её папа забрал? Час назад?» «Какой папа?» Опешила я, а внутри всё свернулось в комок. «Как какой? Муж, наверное, ваш?» Быстро заморгала воспитательница, а у меня земля ушла из-под ног, и я облокотилась рукой о стену. «Нет у меня мужа, а у Анжелики нет отца, мы не общаемся с ним. Вы с кем отпустили мою дочь?» Кажется, я побледнела, а от моего тона воспитательница нервно дёрнулась. В голове мелькали самые плохие мысли. «Артём в Москве!» Я знала, что от него можно ожидать что угодно. Знала, что он просто так не остановится. Но такое... Как он мог? Как мог похитить мою малышку? Что теперь делать? Меня затрясло. Страх своей ледяной рукой схватил за горло и начал душить. Дикий страх, за секунду сводящий с ума. Страх, что я больше не увижу свою малышку. Страх за нее. За то, что она чувствует, оказавшись рядом с чужим человеком. И неважно, что он ее родной отец. для анжелики Артём все равно чужой. Я была готова убить его за эту подлость. Жестоко, злобно растерзать его тело до костей, чтобы знал, как покушаться на мою дочь. Во мне проснулся садист, который уснет теперь только напившись крови Артёма. Погруженная в свои мысли, я не сразу заметила воспитательницу, нервно суетившуюся вокруг меня. «Вам плохо?» — тревожно смотрела на меня женщина. «С кем вы отпустили мою дочь?» — повторила я свой вопрос. От понимания, что эта женщина отдала лику чужому человеку, очень захотелось оттаскать её за космы. «Ох, ну откуда я могла знать-то? Мужчина назвал имя, фамилию, ваша девочка сама побежала к нему. Вот я и подумала, что это папа её. Может быть, полицию вызвать?» — бормотала воспитательница. У меня в голове эхом разносились слова женщины. Ваша девочка сама побежала к нему. Что значит «сама»? Я указала воспитательнице жестом руки подождать. Нужно подумать. Лика не знает Артёма и сама бы ни за что не пошла к нему. Здесь что-то не так. Или я чего-то не знаю. А что, если Артём и раньше навещал малышку в саду? «Сколько он в Москве? Кто знает?» Сердце бешено билось в груди и, казалось, вот-вот разорвёт грудную клетку. Взялась руками за голову. «Чёрт, ничего не понимаю!» «Как выглядел тот мужчина?» Не своим голосом спросила я. «Высокий, солидный такой, симпатичный». От слов женщины внутри всё оборвалось. «Волосы русые!» Вежливо разговаривал. «Уж простите меня!» — сокрушалась воспитательница. «Да подождите вы! Русый, говорите!» Не дыша замерла я, шаря рукой в сумке в поисках телефона. «Да, да, светленький!» Больше я её не слышала. Взяла в руки телефон, включён режим полёта. Наверное, случайно нажала. Отключила эту функцию, дождалась, пока появится сеть и набрала номер из вызовов. «Да?» — тут же ответил знакомый голос. «Я уже час не могу дозвониться до тебя». «Антон, ты забрал Лику?» Мой голос дрогнул, затаило дыхание в ожидании ответа. «Да, ты сама позавчера просила, чтобы я сегодня забрал ее?» Выдохнула, готовая разрыдаться. «Слава богу!» «Совсем из головы вылетела. Вези её домой!» «Всё нормально?» — тревожно спросил Антон. «Теперь да. Позже объясню». Ответила я и сбросила вызов. Телефон оповестил у СМС. Открыла. «Сонь, я забрал Лико. Позвони, как освободишься. Мы тебя заберём. Антон, как вовремя!» Посмотрела на хмурую воспитательницу. «Прошу прощения». Анжелику забрал крестный, У меня совсем из головы вылетело с этой работой. Вышло недоразумение. Попыталась я объясниться с ней. Я заметила, как женщина вздохнула с облегчением и сострила недовольную гримассу. «В следующий раз предупреждайте свою воспитательницу о том, кто будет забирать, если ваш ребёнок остаётся в дежурной группе», отчитала воспитательница. «Хорошо, ещё раз извините». «До свидания». Попрощалась я, развернулась и вышла. Я не спеша шла домой и всё никак не могла успокоиться. Знаю, что всё хорошо с дочкой, и всё равно нервная дрожь не отпускала. Прежде я и подумать не могла, что Артём может заявиться в детский сад. А сейчас эта мысль поселилась в моей голове. «И вряд ли теперь даст покоя». Да, я сегодня зря обвинила его во всех грехах, и пусть только у себя в мыслях. Но что, если он действительно решит так поступить? Возможно, лучше пока не водить лику в садик. Так, стоп, опять начинается паранойя. Всё, не нужно забивать голову всякой ерундой, иначе можно свихнуться. Почему именно я против того, чтобы Артём общался с дочерью? мы щули так за прошлое? «Хочу наказать его таким образом». Кажется, этими вопросами в последнее время задаются все, кто в курсе ситуации. Вот только я не хочу, чтобы Артём общался с Ликой, не из-за того, что было между нами. И, наверное, если бы я хотела отомстить, тогда сообщила ему о дочери давным-давно. Дело в другом. Вот не было у Лики отца. К чему теперь? У Артёма проснулись сейчас отцовские чувства. Наиграется в прилежного папашу, малышка привыкнет к нему, а что потом? У него другая семья, и у них когда-нибудь появятся свои дети, и в итоге у Артёма не останется времени на лику, а она будет ждать и чувствовать себя обделённой. Я знаю много таких ситуаций, когда после развода отцы просто забывали про детей. Со мной работала женщина. Так её бывший женился после развода, и новая жена родила ему ребёнка, и он сразу забыл про их общего сына. Ни в гости приехать, ни с днём рождения поздравить. Тот мальчик очень страдал из-за этого, чувствовал себя обделённым и ненужным. «Я не хочу, чтобы это коснулось и моей дочери. Пусть лучше я сейчас буду плохой для всех, но не позволю тешить малышку пустыми надеждами». Не думаю, что Артём серьёзно готов окунуться в отцовство. Скорее, это временный порыв. Появятся у них с Алиной дети и перегорит всё к моей девочке. Кто мы для него? Ошибка? обуза Я — женщина, которую он использовал, а Анжелика — дочь от нелюбимой бывшей любовницы. Как я могу подпустить к дочери человека, на которого нельзя положиться? Я не позволю, чтобы моя малышка страдала. Я не впущу в ее жизнь тех, кто может причинить ей боль. Пока что это в моих силах.